исповедь. Как ведет нас жизни путь? Надо прямо или свернуть? Мы не знаем, что нас ждет. Быстрый спуск или поворот? Испытание или приз? Или судьбы самой каприз? Так подкрался вдруг недуг, поменяв всей жизни круг. В шоке вся моя семья, и коллеги, и друзья. Что случилось, почему, до сих пор все не поймут. Танцевал я, сочинял, и стихи все издавал. Стал в театре я играть, и на сцене выступать. Все спешил везде успеть, ярким пламенем гореть. Но меня остановили и подумать предложили. Как живешь ты, дуралей, В мнимой яркости своей? Всех ли любишь, с кем живешь, С кем по жизни ты идешь? Все дипломы на показ Демонстрировал подчас, Что издал, что написал, Все ты щедро раздавал. Для родных была лишь малость Из того, что оставалось. Что, милок, каков итог? Получил ты свой урок. Время есть поразмышлять, И по-новому начать Жить, любить, мечтать, работать Близких окружить заботой И любовью, и теплом Всем, что в сердце есть твоем Будет новая дорога В мыслях, в сердце Рядом с Богом